Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в канареечных штиблетах. «Кстати», — сказал он, — «прошу погасить задолженность». Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, безпинсных глазами. «Что вы на меня смотрите, как солдат-навож? Что вас удивило? Задолженность? Да. Вы мне должны деньги». «Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мной уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К всему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. концессионеры надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях». и полит Матвеевич надел пенсне, прочел расписку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках.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 На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые, изображенные, как граммофонная пластинка, резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка. — Есть он, есть, — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицасуевой. — Но как этот стул достать? Купить? — Как же, — ответил Остап.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 сейчас услышите и остап бендер рассказал и полиу матвеевичу историю удивительное начало которое взволновало весь светский петербург а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем незамеченным в последние годы рассказ о гусаре с блестящий гусар граф алексей буланов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 В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел себе особую монашескую форму, клобук с отвесным козырьком, закрывающим все лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму, но и этого показалось ему мало.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 и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении 20 лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел 4 дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что мужики сожгли помещика, а монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив сухари,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 Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин напешил. Однако, стыдясь почему-то и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба,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 Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов. Но и арагац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро и кусали немилосердно. Могучее здоровье схимника, которое не могло сломить 25 постничество, заметно ухудшалось. Началась темная отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику ефлу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он лучиною жег клопов. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство – продукты братьев Глик – розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось –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 Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах туш и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся...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 теперь я должен жениться как честный человек полит матвеевич с конфужем на хрю знойная женщина сказала стопп мечта поэта провинциальная непосредственность в центре таких субтропиков давно уже нет но на периферии на местах еще встречаются и когда же свадьба послезавтра завтра нельзя первое мая все закрыто А как же будет с нашим делом? Вы женитесь? Может быть, придется ехать в Москву? Ничего, вы беспокоитесь Заседание продолжается А жена? Жена? Бриллиантовая вдовушка? Последний вопрос Внезапный отъезд по вызову из центра Небольшой доклад в малом совнаркоме прощальные слеза и цыпленок на дорогу Поедем с комфортом Спите Завтра у нас свободный день